Глава сорок первая. Фантасмагория. «Привет, сладкий. Я знала, что тебе понравится. Сюрприз!» Как только я услышала эту фразу, мне стало дурно. Мой кошмар, преследовавший меня призраком бывшей моего супруга, обрел плоть и кровь. Ох, Джулия, собственной персоной! Женщина протянула руки к моему мужчине, продолжая нести радостную чушь о том, как она соскучилась. Я качнулась вперёд, но меня неожиданно жёстко дёрнули назад. Две руки справа и слева крепко удерживали меня на месте, а Ярослав в этот момент, сменяя радостное выражение лица на недоумённое, повернулся к сопернице Джулия, что ты здесь делаешь? Ну как же? Женщина беспомощно захлопала ресницами. «Я к тебе прилетела. Раньше у меня не получалось. Ты знаешь, что меня к тебе не подпускали. Только Арсену и удалось оформить мне право на въезд в вашу страну. Сладкий, я так соскучилась по тебе». Она бросилась к Ярославу и попыталась его обнять. Я снова резко подалась вперед, чуть не рыча на творящееся безобразие, но меня не отпустили. Ерослав не позволил себя обнять, удержал Джулию за плечо на расстоянии от себя. "Эй, Джулия, подожди. А позвонить ты мне могла?" Недоумение звучало в каждом его слове. "Куда? Твоя почта, телефон всё оказалось для меня заблокировано. Дорогой, что с тобой? Почему ты так себя со мной ведёшь?" Она жалобно всхлипнула. "Это же я, твоя сладкая конфетка. Прекрати, Джу, взяла бы у кого-нибудь телефон. Ты сама решила, кто тебе больше дорог, и выбрала не в мою пользу. Поэтому не нужно сейчас лить слёзы. Я тебя просил быть серьёзнее, предупреждал о последствиях. Ярослав грубовато встряхнул её за плечи и отпустил, отходя на шаг в сторону. Теперь я видела выражение его лица: хмуро сведённые брови, желваки, ходящие туда-сюда от крепко сжатых челюстей. Яр был в бешенстве. Он коротко взглянул на меня и зло сощурился. Его серые глаза метали молнии. Отпустите мою жену, идиоты. Надя, иди сюда. Моё сердце сделало кульбит, падая куда-то в живот и стремительно подскакивая к горлу. Затрепыхалось часто-часто, до боли за грудиной. Мой, он мой, билось в висках. Никому не отдам, пусть все катятся к чертям. Дж «У меня есть жена, ты понимаешь? У нас с ней семья. Мы любим друг друга». Женщина зло сверкнула на меня глазами, могла бы и спепелила. Губы сжались в узкую белую полоску. Джулия оценивающим взглядом смотрела на меня. Я в ответ гордо вскинула подбородок и глаз не отводила, не прятала. Выдержала, прижимаясь к боку супруга и чувствуя крепкую до боли хватку, от сжавшихся пальцев на моей талии. «Ты всегда возвращался ко мне», четко проговорила она, вскидывая буравящий взгляд на Ярослава. «Она же фиктивная. Бизнес-партнерам своим будешь рассказывать. Мне врать не нужно. Я знаю, что мы созданы друг для друга. Ты меня любишь, а не эту чужачку». Это было в прошлом. Теперь все изменилось. Я люблю Надю. И строить отношения буду с ней. Джу, хватит портить всем настроение. Смирись. В этот раз всё иначе. Предатель она истерично завопила, хватая себя за волосы и падая на пол на колени. Ты мой, мой. Такого эксцентричного поведения я не видела ни разу. Ярослав повернулся ко мне. Надя, прошу, присядь здесь на диван. Подожди меня. Мне нужно поговорить с ней. Всё нормально, ярно клонил голову, пытливо заглядывая мне в глаза и сжимая в руках мои ладони. Отпускать мужа совсем не хотелось. Впрочем, как и оставаться наедине с его друзьями. Для них я была чужой, а Джули своей. Это беспокоило. Тем не менее я кивнула Ярославу, соглашаясь. Хорошо, Ярослав, я сделаю, как ты просишь. Отступила в сторону и села на кожаный диван. Расслабиться не получалось. Сидела, как кол проглотив, от нервного перенапряжения тело било мелкая дрожь. Сколько могла, смотрела не моргая на то, как Ярослав поднимает с пола истерично плачущую женщину и придерживая за локоть, выводит её из гостиной. Подрагивающими руками открыла свой клатч и достала телефон. 21 40. Сейчас Ярослав поговорит, и мы отсюда уедем находиться здесь среди неприязненно смотрящих на меня лучших друзей Ярослава, я больше не могу. Свихнусь. Значок индикатора связи оказался перечёркнут. Но, может быть, это только в этой комнате? На всякий случай нажала быстрый вызов Михаила. Ничего. Стало ещё более тревожно. Ко мне на диван подсел кавказец, нагло развалив ноги и обнимая одной рукой спинку дивана. Взгляд в упор нервировал. «Жена!» – с расстановкой произнес он на русском без характерного акцента. «На кого ставим?» – обратился он к остальным на английском. «На эту Рапунцель или на нашу Джу? Пока Джу ведет 5-0». Игнорировать этот цирк было сложно, с трудом смолчало. И так понятно – провоцирует сучонок. На джу! выкрикнули мексиканцы, вторая, оставшаяся не представленная мне женщина. Я воздержусь, подал голос будущий сенатор. А я ставлю на Рапунцель, ухмыльнулся Арсен и подмигнул мне. Хочешь посмотреть, чем они там занимаются? как змей искусительно шептал он мне. Тебе понравится. Джу знает толк в примирении. Арсен потыкал себя в щёку языком. Пошлый жест намёк Я доверяю Ярославу, своему мужу, сказала громко на английском, чтобы все присутствующие услышали. Делаю ставку на Ярослава. Если вы действительно его друзья, то не позволили бы себе так себя вести. Кого бы он ни выбрал, это будет его выбор. Но я и так знаю результат. Стоило мне произнести это вслух, как меня отпустило. Если бы не было сегодняшнего дня, может быть, червячок сомнения И грыз бы меня, но не сейчас. В своем супруге я была уверена на сто процентов. Доверие – краеугольный камень отношений внутри семьи. Ярослав стремительно вошел в комнату, раздраженно одергивая руку, за которую цеплялась Джулия. Разговор оказался бесполезным. «Надя, мы уходим», – резко бросил мне муж и протянул в мою сторону руку. Арсен удружил, рублено сказал он и обратился ко второй женщине. Маргарет, найди подруги успокоительной, приведи её в чувство. Меня она не слышит. Нет! истеричный виск ударил по барабанным перепонкам. Я подскочила с места и бегом сократила расстояние между мной и Ярославом. Отойди от него! Злобный гарпий Джули подлетела к нам поближе. В руках у нее блеснул кухонный нож, который лежал на столике возле праздничного торта, с оплывшим на краю воском. «Джу, отдай нож!» Ярослав прикрикнул и заступил передо мной, группируясь и напряженно вскидывая руки в попытке ухватить Джулию, размахивающую холодным оружием за руку. «Пусть она уйдет, эта русская шлюха! Это она во всем виновата!» Ситуация уже мало походила на обычную истерику. Все присутствующие в помещении подскочили со своих мест и наперебой принялись успокаивать расходившуюся психопатку. Я неотрывно следила взглядом за хаотично дёргающимся ножом. Грудь сковало ужасом, так что вдохнуть не могла. Холодный пот катился по спине. В мыслях проскакивали обрывки молитвы. «Хочу, чтобы она ушла!» Джулия резко приложила острый кончик ножа к собственному горлу, настолько неконтролируемо, что порезала кожу, и алая капля потекла вниз по шее. «Ярослав!» — шепнула я сзади. «Все в порядке. Я уйду». «Спокойно, Джулия. Я ухожу. Осторожно». Я стала огибать комнату по большой дуге, все время разговаривая с женщиной и повторяя то, что она хотела услышать. Вышла я с другой стороны дома, пройдя его насквозь. Ночь уже вовсю хозяйничала на земле. Комары тут же окружили меня больна жаля. Во дворе стояла машина с ключом в замке зажигания. Я бросилась к дверям и сев за руль, с первого раза завела двигатель. Мне нужно было срочно найти место, где появится связь и вызвать охрану. Полицию вмешивать не стоило, хотя руки чесались. Но тогда моя семья тоже окажется в новостях, со скандальными заголовками на первых полосах изданий жёлтой прессы. Не тужь, увольте. Дверь на воротах была распахнута, и я надавила на газ. В левой руке был зажат телефон, и я то и дело отслеживала индикатор связи, нервничала. Внутренности скручивало животным страхом. Вдруг это ненормальное поранит моего мужа. Дорога на горе петляла резкими поворотами. Перед очередным поворотом я стала притормаживать, но машина меня не слушалась. Не срабатывал ни ножной тормоз, ни ручной. А машина шла с горы на хорошей скорости. Уже на ходу я пристегнулась ремнём безопасности. В спешном порядке вспомнила практические уроки по вождению с моим другом Тимуром. Замедлить машину можно, перейдя на первую передачу и заглушив двигатель. Ключ не должен быть повёрнут до конца, чтобы не заблокировался руль. Нужно постараться включить задний ход. Не сразу на меня стало получаться, а оставалось решить, как полностью остановиться. Вариант это съехать на обочину и затормозить при помощи кустов. Правые колёса съехали на обочину, бок притирался к кустам. Машина хорошо замедлилась. Оставалось немного, когда колесо попало в яму. Автомобиль значительно вильнул и врезался в дерево. Сработал ремень безопасности, больно сжав мои рёбра, и подушка безопасности, в которую я впечаталась лицом. Автомобиль застыл на месте. Было больно, но я осталась жива и практически невредима. С трудом отстегнула замок ремня безопасности и выбралась на землю. В изнеможении, опускаясь на колени, на зеленую траву под ногами. Меня трясло в бешеном ознобе так, что я с трудом смогла рассмотреть экран телефона. Наугад нажала кнопку вызова Михаила и услышала длинный многообещающий гудок. «Надежда Владимировна, с вами все в порядке?» Вместо приветствия услышала ор басом в трубку. «Нет», стуча зубами, с трудом ответила. «Мы на южном склоне». Белая вилла. Там нож. Ярослав, чёрт, выругалась и, сжав зубы, заставила себя успокоиться. Мы рядом, твёрдо ответил мой охранник. Через 3 минуты возле меня притормозил чёрный внедорожник с тонированными стёклами и невыносимо ярким светом множества фар. Из машины выскочил запоздалый Михаил и подлетел ко мне. Надежда Владимировна, что-то поломлено, где болит? Я здорова, только испугалась цепляясь за руку крепкого мужчины, поднялась на ноги и поторопила, быстрее на виллу. По дороге вкратце описала, что произошло. Михаил кивал, по мере моего рассказа и хмурил кустистые брови, не комментировал, только в конце моего монолога подбодрил: "Разберёмся, не переживайте". На вилле мы оказались минут через 5. Меня оставили в машине, наказав сидеть тихо и заблокировав двери. Михаил со вторым охранником выскочили доставая из кобуры травматические пистолеты и профессионально проникли в здание. Я прилипла к стеклу в ожидании разрешения ситуации. Ждать долго не пришлось. Из здания выбежал Ярослав, за ним водитель джипа. Двери щелчком открылись, и я вылетела навстречу с упрогу, во все глаза рассматривая его на предмет ранений. Белая рубашка была вымазана кровью, но я верила, что это не его кровь. Наденька, Ярослав сжал моё лицо в своих больших и сильных руках и принялся суматошно целовать мои мокрые от клонувших слёз глаза, щёки, лоб. Ангелочек, малышка, всё позади. Теперь всё будет хорошо. Мушутянул он меня в машину и усадил к себе на колени, поспешно гладил по спине и баюкал, приговаривая как мантру: "Всё в порядке". Немного успокоившись, я спросила: "Она жива?" Да, мне удалось её обезрожить, когда она отвлеклась на охрану. Мне не нравятся такие сюрпризы. Вскинула голову, стараясь рассмотреть в отблеске уличного освещения выражение лица супруга. Твои друзья мне тоже не понравились. Глупо всё получилось. Я и представить не мог, что Джу прилетит сюда после того, как я написал ей электронное письмо после Сейшел. Она мне не ответила, я и успокоился. Ребята были не в курсе, что я женюсь. Я не сообщал. Мероприятие планировалось отцом для реализации его амбиций. Для нас с Джули ничего бы не изменялось. Как жили до этого, так и жили бы дальше. Потом организовали бы дружескую вечеринку по случаю заключения брака, погуляли бы в своё удовольствие. Но всё пошло не так. Спасибо, Киту. Я закрутился с работой. Наши с тобой отношения стали стремительно развиваться. Перед прилётом домой мы созванивались в Скайпе, и ребята намекали на скорую встречу. Вчера Арсен назвал адрес виллы, которую они арендовали. Я договорился с Андреем, что он нас не просто покатает на воздушном шаре, а подбросит сюда. Планировалось провести здесь пару дней. Без он был в курсе. Сегодня один из охранников перегнал сюда машину, на которой мы должны были вернуться. Там в багажнике была сложена сумка с нашими вещами шорты, футболки, купальник твой с полосками. Мы должны были замечательно провести время. Ярослав тяжело вздохнул и поцеловал меня в висок. Могли, согласилась, чувствуя, что наступил откат от пережитого стресса, и меня клонит в сон. Где ты Михаила встретила? На серпантине. Я взяла машину и искала связь, чтобы позвонить Мише. Здесь не ловит. На горе у меня отказали тормоза. В ДТП попала с деревом не разменилась. Супрог был не в курсе. Ярослав всполошился, бегло ощупывая и осматривая меня, куда мог дотянуться. Я зашипела от боли, когда он стал трогать грудину и рёбра. От тремня безопасности остался большой синяк. Нужно к врачу, немедленно, непререкаемо вынес вердикт муж. Садил меня с колен и позвал маячившего неподалёку водителя. Присмотри за моей женой. Головой отвечаешь? Сам же Ярослав быстро зашёл в дом, отсутствовал минут 5 и вышел вместе с Арсеном и Михаилом. Мужчины о чём-то спора переговаривались. Ярослав то и дело поворачивал голову в мою сторону, словно мог меня видеть. Но это не так. Затем муж за руку попрощался с другом и вместе с моим телохранителем направился к машине. Спуск я практически не запомнила. Почти сразу заснула на руках у мужа, спрятав лицо между его плечом и шеей, вдыхая знакомый запах. Помню, что притормозили возле места ДТП, хлопнули дверки джипа, и через несколько минут меня обдало волной прохладного воздуха. Этот телохранитель забрал сумку с нашими вещами и принёс в кузов джипа. Меня укутали в плед, и я продолжила спать. Доложить ночь безум, организовать расследование, найти виновных, наказание. Сквозь кошмары сна прорывались приказы Ярослава. В следующий раз я очнулась на функциональной койке в палате. Ввене была игла от капельницы. Рядом стоял штатив с лекарственным раствором. Попискивал аппарат, отмечая давление, пульс. Рядом на стуле чутко спал Ярослав, укутанный в плед. От моего копошения он резко проснулся. «Мы в нашей клинике. Тебя осмотрели. Ушиб грудной клетки и гематомы», — доложил он и зевнул, прикрывая рот рукой. «Отцу я сообщил, твоих родителей не стал беспокоить». «Спасибо», — с трудом разлепило сухие губы и рот. Собственный голос царапал горло наждачкой. «За что? За то, что ты рядом».